делимой и состоящей из частей. Если же мы рассматриваем ее, как она существует в разуме, и представляем ее как субстанцию, что весьма трудно, то она является перед нами, как мы уже достаточно доказали, бесконечной, единой и неделимой. Это будет достаточно ясно всем, кто научился делать различия между воображением и разумом.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 Пока довольна. Теорема 16 Из необходимости божественной природы должно вытекать бесконечное множество вещей бесконечно многими способами, то есть все, что только может представить себе бесконечный разум. Доказательства. Эта теорема должна быть ясна всякому, если только обратить внимание на то, что разум из данного определения какой-либо вещи выводит различные свойства, которые необходимо на самом деле вытекают из нее, то есть из самой сущности вещи, и тем большее число их, чем более реальности выражает определенные вещи, то есть чем более реальности заключает в себе сущность,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 то есть все, что только может быть представлено бесконечным разумом, что и требовалось доказать. Короларий 1. Отсюда следует, что Бог есть производящая причина всех вещей, какие только могут быть представлены бесконечным разумом. Короларий 2. Следует, что Бог есть причина сам по себе, а не случайно. Караларий третий следует, что Бог есть абсолютно первая причина. Теорема 17. Бог действует единственно по законам своей природы и без чьего-либо принуждения. Доказательства. Мы только что показали в теореме шестнадцатой.